Дамы уставились на него. Одна была заинтригована, а лицо другой никаких эмоций не выражало. Ондин продолжил. «Я гомосексуалист. Туда идти отказываюсь. Почему это меня нужно? Отделять!» «Правильно», — согласилась герцогиня. «Тебя нужно не отделять. Тебя нужно изолировать». «Лучшая вечеринка шестидесятых», — так Лестер Перский оценил устроенный им на фабрике весной 1965-го праздник «Пятьдесят самых красивых людей». «Да, лучшей вечеринки не найдешь. До пяти утра продлилась. А нет ни у кого списка присутствовавших», — интересовался Лестер. «Списка, конечно, не было. Но Джуди Гарланд там определенно была». Я наблюдал, как пятеро парней вынесли ее на плечах из лифта, что было уж слишком, поскольку как раз той ночью, неведомо почему, никто ее и не замечал. Ну, кроме меня, я всегда Джуди Гарланд замечаю. Меня забавляли богатые дети, но детки из шоу-бизнеса меня забавляли еще больше. В смысле, Джуди Гарланд буквально выросла в павильонах МГМ. Повстречать кого-либо вроде Джуди, чья настоящая жизнь настолько нереальна, это здорово. Она могла по любому поводу завестись и успокоиться за секунду. Величайшая актриса по жизни. Несмотря на то, что хозяином вечеринки был Лестер, он приехал очень поздно, потому что должен был забрать Джуди. А Джуди, как известно, всегда была не готова, даже и не собиралась быть готовой, везде опаздывала. Даже камеры не включали, пока она перед ними не встанет, так что пусть уж все ее по жизни дожидаются, правильно? Она жила на Саттон-Плейс-13 в доме Мириам Хопкинс с красной дверью. Там все жили. Туда заходишь и еще часа два ждешь, пока она будет практически готова начать собираться. Когда той ночью ребята опустили ее со своих плеч, она пошатнулась, так что они снова подхватили ее и усадили на диван. Я подошел к Лестеру и спросил, где он был все это время. Конечно, я знал, где он был, ждал Джуди, но я надеялся узнать подробности и услышал. «Я забрал ее», — начал Лестер, держа бокал и оглядывая лофт, чтобы понять, кто пришел. Мимо протанцевал Дэвид Уитни в объятиях Рудольфа Нуреева. И где-то через час я сказал, «Джуди, может, уже поедем?» Она говорит, «Нет, там еще никого нет». Я объясняю, «Джуди, я же хозяин, мне там нужно быть». В конце концов мы вышли. Я поднимаю руку, чтобы остановить такси, А ее кавалер так беззаботно таксисту машет, чтобы проезжал. Я еще раз сигналю. Машина притормаживает, а кавалер еще раз отпускает. Тенниси Уильямс протанцевал в объятиях Мари Менкен. Пока мы с Лестером разговаривали, за Джуди ухаживали какие-то ребята. Она увидела нас и стала подниматься, но тут же упала обратно на диван. Лестер помахал ей, послал воздушный поцелуй и продолжил изливаться. Короче, через три-четыре машины я его спросил, «Тебе с шашечками такси нужно или что?» А он ответил, «Ой, что вы, мисс Гарланд на общественном транспорте лет сто не ездила». Я сказал, «Я не автобус ей предлагаю, это такси». Но она не желала ехать, никак было не уговорить. Я был в отчаянии. Предложил, «Может, пешком прогуляемся, всего-то восемь кварталов». Не согласилась. Кавалер вернулся домой, и позвонил в какой-то прокат лимузинов в Бронксе, раньше обслуживавшей МДЖМ, и еще час мы ждали этот лимузин. Эдди в этот вечер здорово выглядела, хохотала с Брайаном Джонсом. Джерард и герцогиня оба глаз не сводили с джульет Праус, только что расставшейся с Фрэнком Сенаторой, она тоже была ослепительна. К нам направлялась Джуди, и за несколько шагов она объявила Лестеру, Я непременно буду играть в пьесе «Тенниси». Лестер прошептал мне, что это у нее сегодня любимая тема. Решила, что хочет играть Флору Гофорд в «Молочные реки здесь пересохли» в первом фильме, который собирался продюсировать Лестер. Название фильма изменили на «Бум». В следующие несколько минут она продемонстрировала все способы, какими она собирается играть Флору, пока Лестер не прервал ее, сказав в шутку самое смешное джуди что тенниси считает тебя скорее великой певицей чем великой актрисой самое смешное что как я сам от не услышал тенниси действительно так считал стоило прозвучать этим словам как лестер понял какую совершил ошибку джуди было не остановить часами продолжались эти а когда он это сказал а что он имел в виду о чем он вообще думал как он смеет где он во всех возможных вариациях.